«Земля!» — раздался сверху громкий крик одного из матросов. «Наверное!» — уже куда менее громко и уверенно добавил Марсовый и заскользил по мачте вниз. «Что значит «наверное?» — фыркнул Ник и направился к носу корабля. Там уже стоял Нейт с подзорной трубой в руках. Некоторое время он смотрел в нее, а потом без слов протянул трубу Нику. Тот также молча ее взял и навел на темное утолщение на линии горизонта. И увидел перед собой очень странный остров. Ровный и очень большой, метров триста-четыреста в длину. На одном конце этого острова возвышалась металлическая башня, из которой торчали шипы. Форма острова немного напоминала палубу корабля — Но ведь не бывает таких больших кораблей, да еще и сделанных из железа. Раз не может быть кораблей, то значит, это должен быть остров. «Железный остров!» — внезапно осипшим голосом сказал Ник. Нейт ничего не ответил. Он молча смотрел вперед, и на скулах у него заходили желваки. «Мы не сможем к нему пристать!» — наконец, заключил он. Ник согласно кивнул. Ничего похожего на берег вокруг Железного острова видно не было. «Подойдем поближе. Бросим якорь. Дальше я поплыву на шлюпке, не отрывая глаз от легендарного острова, продолжил Нейт. «Ждете меня три дня. Если я не возвращаюсь, вы плывете обратно». «Мы поплывем вместе», — не терпящим возражений тоном заявил Ник. «Мы всегда все делаем вместе» не сказал он, но был уверен, что брат прекрасно расслышал эти непроизнесенные слова. Нейт резко обернулся к брату. Черты лица у него заострились, брови сошлись вместе, а в глазах появилось то же самое выражение, с каким много лет назад он выходил на кулачные бои на потеху толпе в околоне. «Нет», — отрезал он, — «если я не вернусь на скате, останется хотя бы один капитан». Ник отмел довод брата коротким взмахом руки. «Это мое испытание!» — тише добавил Нейт. «К тому же, если железный остров потребует от меня самую высокую цену, пусть лучше возьмет ее только с меня. Именно поэтому я должен плыть с тобой. Если остров потребует самую высокую цену, лучше пусть возьмет ее у меня. ведь тебя ждут жена и дочь!» — возразил Ник. «Что будет толку с исполненного желания, если Лила не лишится тебя?» «Нет», — упрямо мотнул головой Найт. — «это я прошу жизнь для своей жены, именно потому именно я должен заплатить любую цену». Ник долго смотрел на своего младшего брата, который сейчас казался намного старше своих лет, и все подбирал слова, которые могли бы его переубедить. Но понял, что не отыщет таких слов» и потому промолчал. Нейт кивнул, он оценил то, что брат не стал с ним спорить, и не стал удерживать, когда Ник резко развернулся и ушел.